Несмотря на выдержку, которую обладала Наденька Заозерская, она сильно изменилась в лице, опустила голову и заморгала глазами, чтобы скрыть навернувшиеся слезы. Ей хотелось еще раз сказать, не может этого быть, но она боялась проронить хотя бы слово, чтобы не расплакаться. Графиня участливо взглянула на нее и протянула ей руку, сказав, «Милая, я не знала, что у вас это поразит». Наденька густо покраснела от самой шеи, готовая провалиться сквозь землю от того, что выдала себя». «Ну, полно, голубчик», — стала говорить ей савящего. «Ведь я вам не чужая, ведь я вас люблю как родную, ведь я знаю, миленькая, что у вас никого нет». Она встала с кушетки, подошла к Наденьке, обняла ее голову и прижала к себе. И Наденька не выдержала, и слезы полились у нее. «Да, да, у меня никого нет», — сквозь всхлипывание повторила она несколько раз, прильнув всем телом к доброй, ласковой и любившей ее графине.